Он не хотел платить Ричарду еще за одну неделю, потому что считал, что ему и так пообещали больше, чем достаточно — четверть миллиона фунтов. Скоро такая сумма будет казаться Джонстону незначительной. Ричард настаивал, что если бы его схватила полиция, когда он проводил Бена через французскую таможню, у него возникли бы серьезные проблемы, и он на долгие годы сел бы в тюрьму. Тогда Джонстон заметил, что его же не арестовали. Все прошло на отлично. — Да, — сказал на это Ричард. — Но могли же. Он хотел получить еще четверть миллиона. — Без меня ничего бы не получилось. — Ага. Но мне на грязную работу людей хватает, — ответил Джонстон, настроенный не уступать Ричарду. который, похоже, начинал его шантажировать. Разговор не мог длиться вечно. Они общались по телефону. Джонстон говорил не из своего закутка, а из офиса друга своего друга. Но все равно их могли выследить. — Какую роль сыграет еще одна неделя? — поинтересовался Джонстон. — Ну, если ты хочешь, чтобы за него кто-нибудь взялся, — сказал Ричард. Он делает все, что я ему скажу, и будет вести себя так же с кем угодно. Так ведь?» Вокруг Ричарда кружилось и скрижетало движение. Приходилось кричать. В тишине комнаты на глухой улице Брикстона, которая называлась офисом, Джонстон терял терпение. Он начал громко командовать. Самое важное заключалось в том... что если Бен будет настаивать на возвращении, пусть узнает, что не найдет ни его, Джонстона, ни Риту. После этого он согласился оплатить вторую неделю. Ричард сообщил Бену, что они будут отдыхать еще неделю. — А потом мы поедем домой? — спросил Бен. — Зачем тебе туда? Почему ты хочешь отсюда уехать? Для Ричарда это побережье было воплощением благополучия. Он вырос в северном английском городке. Происхождение жуткое. Можно сказать, он родился преступником. Как и Джонстон, он побывал и в Борстоле, и в тюрьме. Встреча с Джонстоном — самая большая удача в его жизни. Ричард боготворил Джонстона и был готов сделать для него что угодно. Джонстон послал его на это побережье вести какие-то не слишком сложные переговоры о переправке машины, «Мерседеса» во Францию без документов. У Ричарда получилось, и он остался. Такая жизнь, особенно периодические походы по кафе и ресторанам, солнце, небо на этом побережье, все тешило его обещаниями счастья. Ричард жил бедно. Порой ему нечего было есть. Но ради жизни здесь можно было и потерпеть. И вот, благодаря Джонстону, этот мелкий жулик получит четверть миллиона фунтов и купит себе маленький домик или квартирку, что угодно, лишь бы гарантированно остаться там, у моря, где столько света. А Бен вечно сидит в тени и хочет одного — вернуться в Лондон. Ричард даже понятия не имеет, насколько сильно хочет.